Глава третья. Прибывший Богуслав возглавил кавалерию, начав щипать войска Фридриха, уверенным маршем идущего в сторону Померании. Владимир взял на себя пехоту и, в свою очередь, кусал Прусаков, не просто пятясь, а устраивая засады, подрывая за собой мосты и так далее. Темп марша сильно замедлился, что давало ощутимый выигрыш конницы-наследника. Те заставляли держаться Прусаков единым кулаком, что не всегда было удобно как для снабженцев, так и для разведки. И это не говоря о гигиене. Прусаки пытались противодействовать. Все-таки не так давно именно их конница считалась лучшей в Европе. Но за прошедшие годы они сильно просили, из-за экономии на чем можно и нельзя. Венеды же сильно выросли, и из-за более высокого темпа передвижения могли выбирать место и время для боя. Получалось не всегда, так как произошло несколько конных сражений, невероятно ожесточенных и кровавых. Драгуны, по большей части, Богуслава, Потеряли в них около пяти тысяч человек, а прусаки свыше пятнадцати. Теперь кавалерия почти сравнялась по численности, но психологически немецкие драгуны надломились. Они все так же браво летели навстречу, так же лихо звенели клинками, но перестали быть инициативными, ходили в атаки едва ли не всем составом, чуть быстрее отступали. А у венецких драгун слава редкостных отморозков только укрепилась, особенно после слов Богуслава перед одной из битв. «Больше позитива, парни! Рубим и улыбаемся!» Славяне и правда развеселились, чем сильно напугали противника. Улыбающаяся усатая рожа, летящая на тебя с клинком на уверенности не прибавляет. Но аскифы наследника ходили теперь в атаке с улыбками и очень редко оставляли врагов живыми. Померанский отступал в сторону Вустрова, стараясь создать у Фридриха впечатление, что это прусский король загоняет его в ловушку. Озерный край был тем еще местечком, и для маневренной войны подходил слабо. — Присек поворот в сторону Виштака, — доложил светящийся гонец. — Подробней. — Так это, Сир. Фридрих заметил сперва наших конных разведчиков. Они там специально на виду покрутились. Затем обоз перехватил с захваченной амуницией. Мы его как раз туда гнали. — Обозные. Принц пленных посадил управлять, и сотню улан вроде как в охрану. Так что, когда прусаки подоспели, мы драться не стали. Так, постреляли и ушли. Правда, под картечь попали почти полсотни. Здесь голос гонца Улана погрустнел. «Не печалься, военную судьбу сам знаешь», — утешил его герцог. «Тем более, что погибли они не глупо, а заманивая врагов в засаду. Мы за каждого Улана не меньше сотни прусаков убьем». Гонец молодцевато выпрямился и откозырял. Подействовала. А почему и нет? В конце концов, Рюгин говорил правду. Или главное здесь было, что говорил ее Рюгин. Не хватало Николича, но он сейчас нужен был в районе Узидома. И так пришлось выдергивать Михеля Покору, работающего на износ сперва наместником в Поморье, а затем и главным инженером на укреплениях у Зедомского узла. Но если в качестве наместника его достаточно уверенно заменил Трауп, то вот в качестве инженера-артиллериста заменить его было неким. Ситуация нехтей. Несмотря на неплохое образование среднего гражданина, хороших специалистов-технарей остро не хватало. Доходило до того, что он переманивал их со всей Европы, обещая... Да не высокое жалование, конечно. Дворянство поместья работало, но хуже, чем хотелось бы. Те же прусаки предлагали ничуть не, не менее интересные условия. Ну а французы еще и высокое жалование. Вот гуманитариев, тех хоть бочками заготавливай. Нет, они тоже нужны. Пропаганда там и все такое. А сейчас работал в районе Устрова, где с тремя тысячами подчиненных устраивал артиллерийские батареи. Пришлось пойти на риск и тащить через Пруссию орудия. А сколько труда стоило приобрести их так, чтобы разведки других стран ничего не заподозрили. Да и с секретностью артиллерийских батарей не все было гладко. Необходимость убивать свидетелей из местных жителей или помещать их под временную охрану не радовало. А куда деваться? У Штехлина и после короткой битвы вынудили свернуть сперва Фюрстенбергу, а затем и непосредственно к острову, самому сердцу озерного края. Битва была тщательно слита так, чтобы не потерять своих людей, потратить как можно больше прусаков и в то же время иметь возможность залегендировать отступление. Пришлось работать в стиле «не доглядели в торопях», и прусская пехота с большим трудом перебралась через болотистую местность, создавая угрозу окружения. Войска отца и сына с того дня пошли вместе, и, между прочим, их стало заметно меньше. 9 тысяч кавалеристов у Богуслава и 19 тысяч пехоты у Владимира. Еще три тысячи ополченцев из активного резерва было у покоры. Немного, но и у старого фрица вояк сильно поубавилось. Там укус, здесь, а половиненная конница, надкусанная пехота. К острову подходило уже не стотысячное войско. Русаков осталось около восьмидесяти тысяч. Не точно потому, что сложно было оценивать боеспособность некоторых раненых и заболевших, число которых известно было очень приблизительно. Позицию выбрали не у самого острова а в стороне, на возвышении у небольшой плотины. Перед лагерем Венеды удвоили темп, чтобы подстегнуть прусаков к преследованию, ну и чтобы самим ничего не мешало занять лагерь пораньше и как следует отоспаться перед боем. «Нервничаешь — Нервничаешь? — спросил Богуслав отца, грея руки о жестяную кружку с кофе. «Разумеется — Разумеется, — невозмутимо отозвался тот, улыбаясь, будто ему рассказывают хороший анекдот. — Сам потом научишься так играть. — Вряд ли, — с явным скепсисом ответил принц. — Научишься. Я в твои годы умел куда хуже держать лицо. Фридрих подошел через сутки, но сходу вступать в бой не стал. Его солдаты едва не валились с ног после такого вот супермарафона. Да и заподозрил старый полководец ловушку, заподозрил. Как бы то ни было, стрелка на часах приближалась к четырем пополудни, так что прусаки стали обустраивать лагерь. Ну и, разумеется, кавалерия Померанского дома принялась активно им мешать. Именно мешать. В активный бой венеды старались не вступать. Поскольку кавалерия в предстоящем сражении не должна была принимать значимое участие, то славяне носились вокруг лагеря до самой ночи. Затем на смену пришли пластуны, устроившие не столько диверсии, сколько нервную обстановку, мешающую отдыхать. В итоге лагерь, располагавшийся примерно в десятке верст, так и не был закончен до утра, да и вряд ли там кто-то ночевал. С утра работы по укреплению лагеря возобновились, Как возобновились и налеты скифов. Ближе к полудню, к району плотины, выдвинулась практически вся кавалерия прусаков, проводя своеобразную рекогностировку. Их обстреляли из трех десятков пушек. Не слишком результативно, нужно сказать. Попались? Будем надеяться, с легкой улыбкой ответил барону Фольги Стугерцог. Сам же видишь, плотина маленькая, войска не затопит. Барон хохотнул и покрутился дориус. Как же? Давай не будем загадывать. Атака началась на следующий день, прямо с рассветом. Подмерный барабанный рокот и звуки флейты русские солдаты шагали с отрешенными лицами под обстрелами все тех же трех десятков легких полевых орудий, что Померанский таскал с собой. Атака следовала за атакой, и вскоре трупы в прусских мундирах устлали землю перед флешами и редутами. Примечание. флеши и редуты вид полевых укреплений того времени. Но и винеды были вынуждены отойти. Все-таки сделанные на скорую руку валы настоящими укреплениями не назовешь. Поэтому и пришлось строить их в несколько линий. Через пару часов атаки прекратились, и прусаки подкатили поближе пушки, увязавшие в сырой болотистой земле. Началась контрбатарейная борьба, и артиллерия Фридриха, выкачанная едва ли не на прямую наводку, начала собирать кровавую дань у славян. Стояли. Убедившись, что большая часть вражеских орудий находится на расстоянии прямой видимости, Бледное от волнения Рюгин отдал короткий приказ. Бах! И плотина была взорвана. Волна высотой в человеческий рост покатилась к стоящему в некотором отдалении прусскому лагерю. Она катилась, постепенно теряя силу. Вряд ли из-за нее погибло много людей, но и без того болотистая земля стала настоящей трясиной. Русскую же артиллерию и около 30 тысяч солдат передовых полков вода не тронула. Зато тронула вся артиллерия собранная Грифичем в засаде, свыше двухсот замаскированных пристреленных орудий, всего несколько чудовищных помощи залпов, и орудийная прислуга прусаков была выбита начисто. Затем огонь перенесли на пехоту, заметавшуюся под обстрелом. Кто-то кинулся на укрепление, где их встречала картечь полевых орудий, кто-то попытался вернуться к основным войскам, но позади была непролазная грязь, практически непроходимая в течение ближайших часов. 230 орудий, сконцентрировавших огонь на сравнительно небольшой площади, быстро сделали свое дело. Менее чем через полчаса сопротивления уже не было. Выжило не более 3-4 тысяч человек, и в большинстве своем ненадолго. Ранения при отсутствии антибиотиков. Хотя медикусы Помиранского Померанского принялись оказывать пленным первую помощь. Всем, поскольку помимо штатных лекарей, он мобилизовал и студентов-медиков. Впрочем, мобилизовал в данном случае слишком громко сказано. Большая часть студиозов с превеликим удовольствием отправилась на войну. А как же? Мало того, что патриотично и сравнительно безопасна специальная одежда для некомбатантов. Примечание. Некомбатанты – лица, имеющие какое-то отношение к армии, но не являющиеся военными. То есть медики, священнослужители и так далее. Так еще и практика какая? А памятные медали? Все это происходило на виду у основной части прусского войска. Можно только представить, какие царили настроения в стане Фридриха. Обойти же сотворенное болото было проблематично. С одной стороны, армию Гриффичей надежно защищало озеро, с другой — сложный рельеф местности, состоявший из холмов и болотистых низин. То есть обойти можно, но исключительно небольшими отрядами, прячась в складках местности. Ну а как отряды накопятся — атаковать. По-хорошему, Фридриху следовало отступить. Соотношение сил стало не столь радужным для него, да и отсутствие артиллерии, почти полностью захваченной Вольгостом, следовало учитывать. Однако старый фриц никогда не был трусом, и шанс изменить исход сражения в рукопашной считал вполне реальным. Ну как же, в тех самых складках местности колоссальное преимущество артиллерии Венедов сводилось к нулю, а там рукопашная и кто кого. Русаки начали обходить славян с левого фланга, постепенно накапливаясь. Но тут над лагерем Померанского войска начало расти что-то невиданное. Богуслав все-таки поднял в воздух свой воздушный шар и вскоре поднялся на нем с оруженосцем под восторженный рев войска. Стоя в небольшой плетеной корзине на высоте около 300 метров, принц невозмутимо оглядывал окрестности в подзорную трубу. Через некоторое время он сбросил футляр с кроками, на которых было отмечено расположение подобравшихся поближе русских батальонов. Примечание. Кроки. Здесь примитивный набросок местности. Зная, где именно находится враг, Венеды с легкостью выбили его. Раз, другой, третий. И вот уже войска Фридриха уходят, оставляя поле боя за Померанским.